А. Увеселительные картины специально для рекламы и для дохода, конечно, без беспохабщины и контрреволюции. И Б. Под фирмой из жизни народов всех стран картина специально пропагандистского содержания. Как-то колониальная политика Англии и Индии, работа Лиги наций, голодающие Берлина и так далее, и так далее специально обратить внимание на организацию кинотеатров в деревнях и на востоке, где они являются новинками и где поэтому наша пропаганда будет особенно успешна. Неповская оттепель, отогревшая кинопрокатчиков и давшая работу скромной Аккомпаниаторши Орловой вскоре обернулась привычными заморозками. В марте 1923 года, помогавший своему патрону, Александров занимался привычным делом. Перемонтировал в особняке на углу Тверской и Станкевича старые ленты на новый революционный лад. Любопытно, вспоминала ли народная артистка СССР Любовь Орлова те фильмы доктора Мабузы, например, со знаменитым Клаем Рогги, которые в расторопных руках молодого Григория Васильевича превращались в пламенные агитки. Вскоре она смогла остановить аккомпаниаторство. Курс актерского мастерства у Телешовой был пройден. В Москве с середины 20-х существовал только один театр, в котором могли бы воплотиться мечты Орловой о музыкально-артистической карьере. В студию при Московском художественном театре, созданную Немировичем Данченко, еще в 1918 году она пришла во время ее реорганизации, точнее, в момент создания на ее основе музыкального театра 1926 года, получившего вскоре имя его основателя. Пришла, скорее всего, сведомо и по протекции своего педагога Телешовой. 24-летняя Орлова была принята Харийской. Немирович Данченко был для нее фигурой полумифической, эфирной, чисто условно связанной с обстоятельствами земного бытия. Великий режиссер, выдающийся драматург, известный писатель. Это было так далеко и так пугающе отзывалось тишиной мхатовских пауз, что поначалу она просто боялась попадаться ему на глаза. Это было время, когда артистку, застигнутую в фое заживанием дежурного бутерброда, без лишнего шума убирали из театра. Хождение на цыпочках – не выдумка и не преувеличение, а укорененный стиль тех – кому это было удобно и кто имел на это некоторые основания. Репетиции проходили тихо, как в библиотеке или у постели больного. Говорили, что Немирович особенно тонко и удачно показывал женщин, то есть женские роли. Говорили, что много лет спустя во время застолья в пересыпку с рассказами и анекдотами мужа Орлова призналась, что с какого-то момента стало все чаще ловить на себе заинтересованно пристальный взгляд своего руководителя. В отличие от Станиславского, красневшего при виде полуголый Дункан, Немирович отлично умел вгонять в краску хорошеньких дебютанток. В один из дней Орловой передали, что Владимир Иванович хотел бы встретиться с ней и поговорить. Перебирая в уме Возможные прегрешения она вошла в его кабинет пурпурно красная точно в гриме, с предательски дрожащей нижней губой. Немирович взглянул на нее ободряюще и загадочно. Он предложил ей сесть. Предположил, что она неважно себя чувствует. Не кажется ли ей, что она может куда больше того, что делает сейчас? Последовал еще ряд предположений и предложений – Он хотел, чтобы она выбрала какую нибудь из крупных ролей репертуара для индивидуального исполнения. Ему казалось, что она этого заслуживает. — Да не волнуйтесь вы так, на вас же лица нет, — сказал Немирович Данченко, тронувшись до ее плеча и тут же обращая этот жест в отеческое похлопывание. — Я уже кое-что разучила, — чуть слышно пролепетала артистка. На фотографиях того времени она запечатлена в весьма пикантные обтягивающие блузки и неожиданно короткой в шашечку юбки, открывающей упругие в белых чулках ноги.